Не придётся долго разбираться. Журнал задания при открывании выдал чистое поле с единственной строкой. Пройдите первый ярус лестницы испытания. Не очень-то понятно, но этим не ограничилось, потому что строка оказалась активной, за ней скрывалось куда больше информации. Пространство КСАЙ 1-2. Первый ярус, вторая команда. Высадка участника со стартовой платформы 165.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 Значительные сельскохозяйственные площади. Деактивированное население. Немногочисленные, неравномерно расположенные населенные пункты. Повышенная температура и влажность. Основные антагонисты. Гакки, джунгли, случайные твари. Возможные антагонисты. Случайные существа, участники испытания. Дежурные советы для яруса. Берегите шею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 оказавшись обычным калькулятором. Разве что непонятен отдельный блок для расчётов затрат каких-то классов, рангов, параметров и состояний. Никогда прежде такой не видел. С определителем вообще всё непонятно. При нажатии он выдавал надпись с требованием поднести камеру к исследуемому объекту, но никак не реагировал, если линзы касаться валуна, обломка коралла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 Ваше состояние. Физическая защита. 0 Прогресс 0 из 100. Снижает физический урон. Пример. Удар живот одинаковым ножом с одинаковой силой по некому участнику с нулевой защитой может вонзить клинок на глубину 10 см, а с защитой 1 это будет уже 9,9 см. Магическая защита.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 Магическая атака. Ноль. Прогресс 0 из 100. Увеличивает повреждения от ваших магических атак, работает аналогично физической атаке. Ваши навыки. Лимит доступных для поддержания в активированном состоянии навыков — один. До 20 уровня рассчитывается как ваш уровень плюс один. Выше десятого — как текущий уровень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 значительными преградами базовые навыки нет простые навыки нет улучшенные навыки нет превосходные навыки нет великолепные навыки нет редкие навыки нет растительные навыки нет эпические навыки нет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 а то и ядовитое создание, кое столь богаты южные моря. Из-за предпринимаемых мер предосторожности ушло больше двух минут, прежде чем грешник выбрался к подобию открытого простора. Волнов здесь по сторонам хватало, но высоких нет. А впереди спокойное море до горизонта простирается. Ничто не мешает его разглядывать. Но хотя волнение и здесь несерьезное, давит на тело сильно.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 На коса так похоже. И что им от него надо? Бред какой-то. Заниматься плаванием резко перехотелось. Придется задуматься об освоении суши.